На стенах между окнами висят карты. На каких-то есть пометки. Другие же девственно чисты. В основном тут мужчины всех возрастов, но есть и несколько девушек. Проходим сквозь толпу. Все расступаются и здоровается с Нео и Закари. Остальные трое куда-то пропали. А я этого даже не заметила. Они и Уилла с собой забрали. — Где Уил? спрашиваю я.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 кастой грелки. Доходим до конца холла. Закари сворачивает налево, но его останавливает голос Нео. Обещание. Закари оборачивается и устало проводит рукой по лицу. Обещание? Про ловеласа? Надеюсь, они не будут тут доставать своих лавиласов. Не хочу потом, чтобы мне снились ужасы, пострашнее зараженных. Идем. Сдается Закари и меняет направление. Теперь мы все идем направо. Открываются двери лифта. И мы входим в него. Замечаю, что тут 10 этажей вниз. И мы идем на самый нижний. С каждой секундой воздух становится тяжелее. Волчонок начинает ворочаться. Лифт останавливается и выпускает нас. В шоке пялись по сторонам. Это же клетки. В некоторых есть люди. Тюрьма? Что мы делаем в тюрьме? Меня посадят?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 Плетусь за ним. Нео идет немного позади, а Рендли пристраивается рядом. Нас не познакомили, но кажется, я тебя где-то видел. Я Алекс. А, ангельское имя. Улыбаясь его словам, перед глазами тут же всплывает образ Лексы. Я скучаю по ней так, как никогда ранее. Я всегда сестру ангелом называю. У тебя есть сестра?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 «Не обольщайся, мистер Келлер. Я рада не больше твоего». «Эта сделка не более», — отвечает он. Не успевая спросить, о чем это он говорит, как Закари, Нео и оголенный торс Ренли скрываются за дверью напротив.